Глава 15. Отвергнутый поклонник и два ульва. Метер Бестельера, с опасной любезностью, уронил Раверстан, и его глаза остро блеснули, превратив акровавленное лицо в морду демона. Дверь операционной снова открылась. Илюзорница, утащившая Саграса, выглянула в коридор, осмотрелась и нырнула обратно. Следовало отдать должное целителям. За время последнего боя и операции они полностью очистили проход, разобрав раненых по палатам. Из-за некоторых дверей слышались приглушённые стоны, но того жуткого ощущения боли и безнадёжности уже не было. К слову, что здесь делают иллюзорники? Магистр поинтересовался Грегор, молча поблагодарив девицу за возможность сменить тему. Если не ошибаюсь, их должны были эвакуировать Ранвину, конечно, придётся рассказать, что Ревенгар покинула академию. Но говорить о ней с Раверстаном с какой стати? Магистру белых следовало бы думать о своих адептах, а лучше о пациентах, которым возможно прямо сейчас нужна помощь. Представьте себе, некоторые остались добровольно, резко ответил Раверстан. Носят воду, перевязывают раненых, кипятят инструменты. Только не спрашивайте зачем. У меня признаться нет ни малейшего настроения читать лекцию по медицине. А теперь не изволите ли всё-таки ответить, где адептка Ревенгар? Ненавижу, подумал Грегор. Тварь высокомерная. С какой стати это интересует именно вас, произнёс он, глядя в застывшие чёрным льдом глаза разомника. Кажется, вы не опекун Ревенгар и не приходитесь ей ни родственником, ни другом. Или, может быть, вспомнил он ядовито-любезного фраганца, с которым имел неудовольствие беседовать только сегодня утром. «Вы ее отвергнутый поклонник?» «Я, друг леди Ревенгар, неприятно сухо и как-то скрипучее проговорил Дарра. И, возможно, отвергнутый ею поклонник. Надеюсь, милорд, вы признаете мое право спрашивать?» «Проклятье!» растерянно подумал Грегор. «Чтобы Дарра Аранвен пренебрег гордостью и этикетом, Но я сам сказал, что ответил бы другу или сам загнал себя в ловушку. Что ж, получай бастельера. Леди Ревингар покинула академию в тот же день, что и вы, сухо сказал он, глядя только на Ранвена, не оставив ни магических, ни иных следов. На рассвете следующего дня она выехала из Дарвени в сопровождении юного лорда Вальдерона. Где они находятся сейчас, мне неизвестно. полагаю, вы удовлетворены». «Нет», — спокойно ответил Ранвен. «Простите, милорд, меня никак не может удовлетворить известие, что девушка, чья судьба и репутация мне безразличны, находится неизвестно где. Я надеюсь, у нее есть еще спутники, кроме лорда Вальдерона». «Сейчас это не имеет значения», — уронил Грегор, изнывая от бессильной ярости и И понимаешь, что злиться следует в первую очередь на самого себя. Это из-за его приказа и нерасторопности Костельмара, Айлин осталась наедине с бастардом. Эдвин мог бы не торопиться в столицу, лучше попробовал бы догнать эту безумную парочку по свежим следам. А теперь надежда только на канцлера. Проклятье. А ведь младший Ранвен беспокоится о Байлин не только как о подруге. Он собирался сделать ей предложение. Не успел Или она отказала? К чему-то должна быть эта фраза об отвергнутом поклоннике. «Дарра, поверьте, мы с вашим отцом приложим все усилия, чтобы найти леди Ревенгар, — уронил он насколько мог мягко. Если это случится достаточно быстро, ее репутация не пострадает. «А если ты сочтешь ее опозоренной и откажешься от мысли на ней жениться, — подумал Грегор, глядя в непроницаемые темно-серые глаза Аранвена-младшего, — Это даже к лучшему. Не придётся соревноваться с собственным адептом за невесту. А когда Айлин станет моей, никто не посмеет сказать дурнова про жену лорда Бастельера. Не сомневаюсь, ми лорд, бесстрастно ответил Дара и склонил голову в лёгком поклоне, отмеренном точно по учебнику этикета, раздел отношения ученика и наставника. Простите, мне нужно навестить отца. Я вернусь не позже полуночного колокола. Напишу отчет о поездке и предоставлю его завтра утром. А сейчас, если вам больше не нужен, позвольте откланяться. Грегор кивнул, впервые остро и искренне сожалея, что этот умнейший и многообещающий адепт, чтоб его... Что он учится на факультете некромантии, а не у разумников, где ему самое место. Сейчас дар Аренвен был бы личной головной болью Раверстана, а не Грегора. Словно услышав его мысли, Дара посмотрел на белого магистра, молча слушавшего их разговор, и предложил: Вас отвезти в город, ми лорд. Отец прислал за мной экипаж. Подорвени сейчас не стоит ездить в одиночку. Благодарю за любезность, адепт Ранвен, так же учтиво ответила Раверстан, и снова потёр вески ладонями, но тут же, словно вспомнившись, с отвращением взглянул на акровавленные пальцы. Пожалуй, я отдохну здесь, в академии. Магистру Бреннану ещё понадобится моя помощь. Передайте лорду Аранвену моё почтение. Непременно, поклонился ему Дарра в точности, как Греггору, но задержал поклон на пару мгновений, сделав его куда более учтивым. С вашего позволения, я загляну в лазарет завтра утром. Милорды, доброго вечера. На ведь и правда, уже вечер, понял Грегор, глядя, как идеально ровный силуэт Аранвена младшего удаляется по коридору, белее в густеющих сумерках с серебряной головой. Единственной уступкой, которую дара сделал дороге, а потом бою, была причёска. Обычно распущенные волосы он заплёл в косу, и теперь она словно делила его фигуру надвое длинным бледно-золотым штрихом. Бесконечный был день, забери его Баргот. Совсем как раньше, на войне. Раверстан тоже посмотрел Аранвену вслед, а потом сухо кивнул Грегору и ушёл в операционную, опровергая собственные слова об отдыхе. Может, хотела сведамиться о состоянии Саймона? Старый Эддерли меня не простил бы. С болезненно тянущей болью где-то внутри подумал Грегор. Если бы его единственный сын погиб, да я сам не простил бы себя. Эти мальчики и девочки Они прикрыли собой Дарвену по долгу мага, но каждый, кто сегодня ушёл к притемнейшей, мог бы остаться жить, если бы не моё решение. Да, тогда умерли бы многие другие, но не они, не те адепты, которых я клялся беречь и защищать по святому долгу преподавателя. И эту ношу мне нести до конца моих дней, добавив её к той, что осталась на совести после войны. Впрочем, не привыкать. Он прошёл по коридору до самого конца и вышел в сад. Академия гудела, как растревоженный улей. Там его ждало множество забот. И день ещё отнюдь не закончился. Но Грегер подошёл к старой вишне, возле которой погибла Ида Марьеза, бездумно поворошил носком сапога по жёлтую траву, покрытую кровью и пеплом. Вишне тоже досталось. Юстол исчертили когти демона. Заклятия боевиков сломали несколько веток, да и чары некромантов живым растениям не полезны. И все-таки вишня, казалось, не погибла. Может быть, засохнет потом, а может, уцелеет, и следующей весной под ней непременно будет кто-нибудь целоваться. Кто-то из тех, кто выжил сегодня. «Жизнь продолжается», — устало подумал Грегор. «Даже когда моя госпожа забирает свою дань, те, на кого пока не упал ее взор, живут ещё жаднее, ярче, радостнее. Пройдёт время, и эта битва станет ещё одной легендой Академии. Ненавижу легенды. Самые лучшие из них непременно пишутся кровью. Только бы канцлер вовремя исполнил своё обещание вернуть Айлин. Боргот с ней с репутацией только бы сумасшедшая девчонка не стала очередной строчкой в хрониках Академии. Отвратительной холодной строчкой. В графе выбыла посмертно только бы она была жива. Лучана проехал через городские ворота на закате второго дня, в твёрдой уверенности, что опережает добычу. Всю дорогу он гнал лошадей, насколько это было возможно. Ночью чутко передремал, только самую темень и даже ел в седле, спешиваясь исключительно по нужде. Короткий опрос стражников у ворот подтвердил: юные светловолосые дворянин со спутницей в город не пребывали. Зато пребывали купцы большим и шумным обозом, три юных леди в карете и в сопровождении почтенной матроны, десяток военных из самой столицы. А у селян никто и не считал, что ж, будем считать, что бастарды и магесса задерживаются. Не два ли они замаскировались под кого-то из названных, подумал Лучана и не сдержал усмешки, представив рослого и плечистого, если только монета не врёт, юнца, упакованного в белую рубашку и полосатую юбку, в точности как у той девчонки в тротории. Не два ли впрочем юные синьоры задержатся надолго? И где же их искать? Хмыкнув, Лучана достала из кошелька тяжёленькую блестящую серебрушку, покрутил её в пальцах и обратился к старшему из стражников. Не подскажете ли почтенный лучшую гостиницу в городе? А вот поезжайте Сударь прямо по улице, никуда не сворачивайте и сразу в неё откнётесь. Охотно откликнулся стражник, глядя на монету с отеческой нежностью. Приличная у нас всего одна. Коронованный лев называется. Там и кухар отличный. И конюшня хорошая, лошадей не сведут. Благодарно кивнув, Лучана расстался с монетой и последовал в указанном направлении. Снова лев, только теперь коронованный, вместо алого, как в столице. Ну да, гербовый символ правящего дома. Интересно, а как-то ещё здесь хорошие гостиницы называют? С другой стороны, удобно. Если вы пёшлишнего можно не вспоминать в каком-то городе, чем отличается именно этот лев. Скажешь извозчику про льва, а уж он не перепутает. Мысли в голову лезли шутливые, но основание у них было самое серьёзное. Но куда ещё могут поехать принц и благородная магесса? Им наверняка захочется вымотаться с дороги, отоспаться в мягкой постели, прилично поесть. Люди такого сорта всегда выбирают самое лучшее, редко думая о безопасности. Тем более теперь, когда юный бастард остался главой крошечного отряда, состоящего всего из двух человек. Наверняка он пожелает позаботиться о своей спутнице наилучшим образом. Коронованный лев рядом со своим столичным сородичем тянул разве что на облезлого уличного кота. Купальня здесь, правда, была, и Лучана быстро привел себя в порядок. А на конюшню наведался лично и заплатил конюху, предупредив, что может уехать в любое время. Тот про Никса и обещал ухаживать за гнедыми, как за собственной любимой матушкой, даже набрать щедром мусударю вседельную сумму овса, хотя вёсны нынче дороже золота. Вы же понимаете. Лучана понял и добавил ещё пару монет, прикинув, что после оплаты номера и ужина денег у него остаётся не так, чтобы много. Обычное дело, на задании деньги всегда летят. Но остаться в нужный момент с пустым кошельком глупо. Скажи, почтёрный, поинтересовался он. А где у вас в городе банк? Банк, воззрился на него Конюх и почесал в затылке. А это сударь, что такое? Слово господское слышал когда-то, но сам не знаю. Может, он у нас имеется, да мне откуда знать? Хм, да, действительно, растерянно протянул Лучана, глянув на заплатанную рубаху и штаны Конюха. Это я не подумал. Не бери в голову. Лучше за лошадками пригляди. Вот и еще одно отличие от благословенной Итлии. Спроси там любого уличного мальчишку, где находится ближайший банк. И тебе мгновенно ответят. Еще и доведут до самых дверей. Собственно, Лучано потому и не беспокоился о деньгах, что в кошельке среди прочих монет у него лежал полустертый серебряный скуда с надрезанным, чтобы не перепутать, бочком. Торговцы такие принимают неохотно, зато в любом идлийском банке Лучана мог предъявить эту монету и получить любую сумму, которую сочтёт необходимой. У гильдии шипов неограниченный кредит. Здесь, в Дарвинанте, магически обработанную монету тоже должны были принять к оплате. Он это заранее уточнил. И его заверили, что любой банк Дарвинанта либо основан идлийцами, либо работает с ними так тесно, что монетка-ключ будет опознана, а ее владельцу окажут самое любезное содействие. Заказав ужин, он нашел хозяина коронованного льва и повторил вопрос о банке. — Так это вам надо в столицу, сударь, — жизнерадостно отозвался высокий толстяк, принимая у него плату за два дня вперед. — Вы, верно, из Итлии. Там говорят эти самые банки на каждом шагу, будто лягушки в болоте. «А нам они к чему?» «Ну, денег занять», — выдавил Лучана, еще не в полной мере осознав размер случившейся беды. Или на сохранение положить под проценты. «Так если у меня лишние деньги вдруг заведутся», — посмотрел на него хозяин с жалостью, как на несмышленыша, «я лучше дерево куплю, да сарай починю. Или крышу перекрою. А если совсем их много окажется, так закопаю в надежном месте на черный день». А отдавать их в городе неизвестно кому. Что я, совсем дурак? Опять же, если занять надо, так у меня свояк, торговец. Он мне по родственному денег даст и проценты возьмет тоже, по родственному. Вот денежки в семье и останутся. Вы не думайте, сударь, мы тут понимаем, что банки – дело хорошее. А все-таки они далеко, в Дарвене. Так что мы уж сами как-нибудь. «И что же?» – спросил Лучана, стараясь говорить беспечно – чтобы в нём не заподозрили безденежного постояльца. «Ближе до Рвена ни одного банка нет?» «А в этом... как его...» Он вспомнил карту, где до границы с Фраганой по дороге было ровно три города, и назвал следующий. «Шермезе». «Ни в Шермезе, ни в Гридоне», с чудовищной обыденностью сказал трактирщик. «В Керуа, конечно, есть меняло. Надо ведь проезжающим обменять наши честные флорины на их фраганские». Так ведь Кируа на самой границе. Вам су dirt до него далеко ехать придётся. Нет, если вам нужен этот ваш банк, это вам точно в Дорвену. А лучше в саму Итлию, хохотнул он и ушёл, посмеиваясь шутке. Лучана до смерти захотелось в Итлию, ну или хотя бы выругаться. Но он только глубоко вдохнул и выдохнул, стараясь успокоиться. У них в городах нет банков. Как так жить вообще? В любой паршивой и тлиской деревушке, кроме совсем уж крохотных и затерянных в горах, обязательно имеется местное отделение банка, где можно не только уладить свои денежные дела, но и отправить или получить письмо, заплатить синьору адвокату за нужный совет, составить завещание и заверить его, узнать новости в конце концов. Как можно жить без банка? Должно быть, он всё-таки не сумел удержать лицо, потому что пробегающий парнишка лет 12 остановился и поинтересовался, не может ли чем услужить сударю. "Можешь", мрачно согласился Лучано, с некоторым трудом вспоминая дорвинанские слова от потрясения, которое испытал. "Я жду одного человека. Он высокий, со светлыми волосами". В последний момент Лучано решил не упоминать что это дворянин. Мало ли, вдруг у юного бастарда проснётся разум, и он решит прикинуться кем-то иным или вообще пристать к чужому отряду. По той же причине не следовало говорить и про девицу. Тугая повязка на грудь, убранные под берет волосы, и из большинства девиц можно сделать пожа. Нет уж. Пусть паренёк присматривается ко всем, кто хоть как-то подходит. Высокий и светловолосый, повторил он слуге. Увидишь такого, скажи, получишь монетку. Для убедительности он сунул просиявшему парнишке медиак и с незнакомым острым чувством рассеянности ощутил, насколько лёгким показался кошелёк. У них нет банков, но надо же. Дикая, дикая, невозможно дикая страна. Холодно, на девицах длинные юбки. По улицам бегают демоны. В приличной гостинице на кухне нет парея. Холодно. Ах да, это он уже говорил. Так еще и банков нет. Был бы я принцем, — подумал Лучано, — ни за что не остался бы здесь править. Хочу домой, в милую Верокью, когда в любой троттории можно заказать сангретту со льдом и не замерзнуть. Как-то даже и помирать легче. Нет, ну как можно жить без банков? Время в ожидании тянулось, как ему и положено, словно струя созревшего меда, текущая с ложки. Лучано выспался, запихнул в себя простой, но сытный завтрак, и еще пару часов поспал впрок, рассудив, что неизвестно, где и как придется встречать ночь. Наконец-то разобрал седельные сумки, доставшиеся от прежнего владельца гнедых, и восхитился предусмотрительностью неизвестного сеньора. В одной сумке оказалось три пары белья из отличного тонкого полотна. По размеру в белье вполне подошло Лучано. А монограмму из красиво вышитых букв «Э» и «К» он на всякий случай спорол. Одним лишним вопросом будет меньше. Еще в сумке нашелся прибор для бритья, состоящий из коробочки с крышкой с зеркалом, помазка и пары бритв. Подобие аптечки с бинтами, иглами, шелковыми нитками – и кое-какими зельями. У самого Лучана лекарский припас был куда лучше, но лишнего, как известно, не бывает. И напоследок он достал кольцо, закопчённой до каменной твёрдости колбасы, несколько сухарей такой же прочности и полную фляжку карвейна. Карвейн Лучан опробовал, оценил крепость и чистоту, но хорошее вино порадовало бы его больше. Мастеру ядов надлежит беречь тонкость вкуса и обоняние. Ажгучий корвейн отбивает и то, и другое надолго. Впрочем, в холода и корвейн может пригодиться, например, чтобы растереть промокшие ноги. Лучана крепко завернул колпачок и внимательно глянул на дорогую флягу изысканной работы. Серебряные бока украшали ярко-голубые эмалевые вставки в виде щита. на котором распласталась то ли в прыжке, то ли в беге серебряная же охотничья собака. В породах лучана разбирался слабо, но длинное поджарое тело, острая морда и чутко поднятые уши тут не перепутаешь. Силуэт собаки просто кричал о базарте погони. Хм. Голубое и серебро. Чей-то герб? А вот это уже нехорошо, если так. Вещица приметная. И всё-таки выкинуть фляжку Лучана пожалел, решив, что герб можно избить, зато в серебре вода тольше остаётся чистой. Неизвестный синьор явно понимал толк в хороших вещах. Окончательно убедился он в этом, когда вытащил из второй сумки неизвестный предмет, представлявший собой огромный кусок плотной ткани, кое-где простёганный и с пришитыми по краям кольцами. Ух ты, палатка! восхитился заглянувший в комнату мальчишка и сознанием дела добавил трофейная у меня батюшка такую после фраганской войны за большую ще деньги купил он купец ему в дороге вещь незаменимая не изволите ли продать сударь он как раз в городе отличную цену даст никто вам больше не предложит благими клянусь не изволю отрезал лучана по-новому взглянув на полезную вещицу а ты Я за монеткой сударь, заторопился мальчишка, с сожалением любуясь расстеленной на полу номером палатки. Приехал молодой офицер, точь в точь, как вы сказали, и протянул крепкую мозолистую ладонь, в которую лучана поспешно опустил монету. Сердце радостно ёкнуло. Мальчишка он торопливо выставил и бегом слетел по лестнице, остановившись на пороге нижнего обеденного зала, где офицер как раз обедал. Но, конечно, это было бы слишком просто. Офицер там и правда имелся, причём высокий и светловолосый. Но Лучана услышал, как он с ходу потребовал номер вина и девку. Громогласно заявил, что лично победил дюжину демонов, а теперь привёз городскому управлятелю важнейшее послание от самого лорда-протектора. А вот сейчас перекусит и отправится вручать. а номер и девка должны быть готовы к его возвращению. Лучанна горестно вздохнул и снова поднялся к себе, собрал и уложил палатку, приказав отнести седельные сумки в конюшню и вернуть их на положенное место, то есть к сёдлам. До вечера мальчишка прибегал ещё три раза. Лучанна честно платил, возмущаясь количеству блондинов в Дарвинанте. А потом мрачно обозревал в общем зале сначала молодого купца, торгующего с кабиным товаром, потом двух дворян, следующих в Шермес, где один из них получил наследство, а в последний раз мальчишка хитро блеснул глазами и заявил: "С вас пять медиков, сударь". "С чего это?" поразился Лучана. "Так ведь пятеро их, сударь", с подозрительной радостью заявил слуга. "И все, как вы заказывали". здоровощие и волосы светлые точно вам говорю а пойдём-ка посмотрим с весёлой злостью велел Лучано и глянул на обнаглевшего мальца так что тот попятился но потом послушно поплёлся за ним следом что-то бубня под нос в обеденном зале к вечеру стало людно и шумно но эту компанию не заметить просто не получалось мальчишка не обманул в углу за двумя сдвинутыми столами Сидело пять здоровенных вольверцев, плечи чуть ли не шире входной двери, выбритые по бокам головы, сплетенными позади длинными светлыми косами, бородки. Мечи и секиры, с которыми северяне не расстались даже здесь, хотя пробегающая прислуга косилась на приставленное к стульям оружие с откровенным ужасом. И правда, все условия выполнены. «А что я?» Занул мальчишка, оценив ласковую улыбку Лучана. Мне откуда знать, кто вам нужен? Подходит ведь. Ну хоть один медиа гдайте, щедрый сударь. За всех оптом, можно сказать, продаю. Выростишь и идёшь в торговцы, как батюшка. Серьёзно посоветовал ему Лучана. Или пришебут, или озолотишься. Больше никто не приезжал. Ну, приезжали, насупился парнишка говоря носком сапога пол. Только эти вам и вовсе не годятся. Что ж я, совсем дурак, два раза клиенту один товар подсовывать. Там тоже северянин, ещё и с девицей. С девицей, мягко уточнил Лучано, и сердце ёкнуло второй раз, уже с той приятной правильностью, которая его никогда не обманывала. Северянин. Ага, как есть северянин-сударь. затерторил мальчишка, почуяв его интерес. Купеческая дочка, а при ней охранник, здоровый, вроде этих, только помоложе, и волосы ещё короткие. Две секиры при нём, точно вольгородец. Да я сам слышал, как эта девица хозяину сказала, что охранник у неё не мой северянин, чтоб ему значится никто ничего не говорил, а всё через неё. А девица точно из торгового сословия, задумчиво уточнил Лучано. зная, что у гостиничной прислуги взгляд на людей намётан не хуже, чем у шипа. — Может, леди? — Неа, — солидно покачал головой мальчишка. — Первое дело, леди верхом иначе ездят. У них седло дамское, с ногами на бок, значится, чтобы юбки не задирались. А эта одета по-мужски и в седле сидит, как парень. Так иногда Магессы ездят, но она ещё молоденькая и держится не как леди, попроще. Охранника с собой за стол посадила, и еды ему взяла той же, что и себе. Коплуна, жареного на двоих, ветчины, сыра с хлебом и вина бутылку, а стаканов тоже два велела подать, и чтобы на кухне им фляжку корвейна налили с собой. Ясное дело, что корвейн для него, не для девицы же. А какая леди будет простого охранника так уважать? — Простого охранника ни за что, — согласился Лучана. А вот переодетого принца – очень даже. И за стол с собой посадит, и номер можно взять на двоих. Всем известно, что северяне собственный кодекс чести блюдут свято. Пожалуй, правильный вольвертский наемник в самом деле единственный, с кем можно без опаски отпустить в далекий путь одинокую девицу. Если дал клятву защищать, то будет беречь ее, как святыню, точно не обесчестит. А придётся и голову за неё сложит. Благое семеро. Отличная маска. Вот интересно, кто из них двоих её придумал. Держи, протянул он парню мелкую серебрушку, расщедрившись на радостях. И можешь больше не бегать. Похоже, я разминулся с тем, кого ждал. Вернувшись в номер, он проверил свои вещи. Ещё более похудевший кошелёк выглядел грустно. Однако Лучана накрепко запретил себе расстраиваться из-за такой мелочи. Он всё-таки мастер шип, а деньги дело наживное. Можно найти местный притон и сыграть там в карты или кости, можно потянуть кошелёк у богатого зеваки или прогуляться ночью по тёмным закоулкам, предлагая запоздавшему прохожему купить кирпич. Да мало ли способов добыть деньги, и даже не все из них требуют чьей-то смерти. Сейчас у него другая забота. Купеческая дочь и немой вольварский наёмник. Но прелесть какая. М? Спустившись в обеденный зал, он нарочно выбрал столик между окном и из которого тянуло холодным сквозняком, и кухней. Здесь бегала прислуга, и потому место наверняка считалось неудобным. Но стул, за которым сидела парочка, отсюда было хорошо видно. А большего Лучана и не требовалось. Хмурая от усталости тетка в возрасте принесла ему жареных куриных ножек, выслушала просьбу подогреть вина со специями и ушла. А Лучана принялся есть – И украдкой разглядывать купеческую дочку с волгурским наёмником, чувствуя себя так, словно пришёл на представление в магатейли. Как же это по-местному, а, балаган. Парочка ужинала. От жареного каплуна осталось только горка чисто обглоданных костей на блюде. Но сытость разума приходит медленнее, чем сытость тела, и девица пощипывала кусочки сыра и ветчины, а её спутник ел мягкий пирог с подливой. аккуратно отрезая небольшие кусочки ножом и отправляя их в рот ложкой. Ножом и ложкой. Северянин Лучана искренне попытался представить северного варвара, учившегося дворянскому застольному этикету. Ей едва не зарыдало от восторга. Балаган. Ну как есть балаган? Конечно, вот посмотришь на этого здоровяка, сидящего на прямой спиной, прижатыми к телу локтями кусочком хлеба, которым он только что промокнул влажные от вина губы вместо салфетки. И сразу понимаешь — чистый вольфгардец. Да пусть он хоть дюжину секир таскает вместо шпаги. Поколения благородных предков так и лезут из манер. Лучано внимательно оглядел бастарда, нарочно оставляя девицу на потом, как самый лакомый кусочек, на сладкое. Ну что ж, и с мастью, и с ростом он попал точно в цель. плечи, осанка, шроки упрямый подбородок и два скрытые светлые щетины. Хоть сейчас можно чеканить на монетах, добавив корону. Ему определённо пойдёт. И нет ошибки быть не может. Ни один вменяемый вольггородец не будет настолько привычно и изящно подливать вино своей спутнице. Да и смотрел он на неё совсем не как охранник на госпожу. Наёмник даже посаженный за господский стол посматривал бы в первую очередь по сторонам, чтобы не пропустить опасность. А этот бросает на спутницу из-под густых светлых ресниц короткие взгляды и явно думает, что они остаются незамеченными. Сколько ему лет? Немного больше 20, судя по виду. Красивое лицо, роскошное мужское тело, но повадками чистый щенок. Правда, породистый, хороших кровей. И не совсем дурак, если решился на маскарад, а то встречаются среди благородных синьёров такие, что предпочтут сдохнуть, но не уронить честь рода, прикинувшись простолюдином. Что ж, приглядимся ещё, подумаем, с какой стороны подобраться к этому волгоградцу. Он отхлебнул горячего вина, быстрой улыбкой поблагодарив подавальщицу и перевёл взгляд на девицу. Глотнул ещё, едва не обжёгся. Растерянно поставил стакан с душистым вином на стол. Непонятно. Совсем ничего непонятно. Юная магесса сидела к нему в полуоборота, слегка прикрытая могучим плечом своего спутника. Это было ещё одной причиной, по которой он не смог рассмотреть её сразу. Но вот она чуть подвинулась и оказалась как на ладони. Тоги и рыжие косы в ярком свете блеснули начищенной медью. Милое лицо осветило улыбка. Она что-то сказала бастарде. Потом, словно вспомнив, что по их игре он не может ответить, лукаво покачала головой. И выглядела совершенно не так, как Луча на себя представлял по описанию королевы Беатрис. Но не могла девица, разбивающая мужские сердца, легче, чем кухарка яйца для пирога, носить настолько обычную и неприметную одежду. Выдли знатные дамы иногда переодеваются в пижамы для конных прогулок или фривольной игры, но всем же понятно, что девушка и в штанах остаётся девушкой. Эти самые штаны и калет обязаны быть бархатными или из дорогого сукна, а не изящного кроя, и заужены во всех нужных местах, чтобы подчёркивать достоинство фигуры, украшены жемчугом, кружевами, да всем тем, что и нарядное платье. Допустим, купеческая дочь и не может одеваться, как аристократка. Но чтобы она надела простую куртку и свободные штаны, глянешь со спины, примешь за мальчика, да и впереди только лицо и волосы выдают девицу. Все остальное скрыто свободной удобной одеждой. Хм, а бастарда все равно смотрит на нее с теплым ласковым восхищением. И было бы на что. Лучана пригляделся. Рыжая. У всей благой матери на картинах такой же цвет волос, и там он смотрится уместно. Однако в жизни Лучана никогда не нравились рыжие девицы. Он предпочитал блондинок. Вот это для девушки самое то. Вытые, конечно, светленькие красотки редкость. Да и блондины не часто попадаются. Но даже обычные тёмные волосы лучше, чем рыжина. Хотя забавно, но не настолько, чтобы сходить с ума. «Лучшие молодые маги, говорите? И сам принц? Очень интересно!» Уж этот фальшивый вольквардец даже без титула настоящего принца вряд ли страдает от одиночества. Девицы на такие плечи должны вешаться гроздьями. Да, Лучана и сам бы. Хм, нет, это вряд ли. Слишком рискованно. А если не угадаешь, то второго шанса точно не будет». Дарвинант очень целомудренная страна в этом отношении, почти как Орлеза, это все знакомые твердили наперебой. Но девица, чем она их всех брала? Лицо самое обычное, миленькое, глаза то ли синие, то ли зелёные, отсюда не разобрать. Хотя у таких рыженьких чаще бывают зелёные. Улыбка, улыбка хороша. Ровные белые зубки. И кажется, что улыбается девчонка от всей души, совсем не думая, как она сейчас выглядит. Но где обещанная холодная и расчётливая мерзавка? Где искусительница, собирающая мужские сердца, как спелые яблочки в саду? Такую милую девочку легко представить подругой или сестрой признанной красавицы, верной фрейлиной, которая знает, что ей никогда не быть принцессой. Может, в этом и есть её секрет? Девчонка настолько умна и коварна, что изображает милую овечку. Лучана так загляделся на улыбку рыженькой магессы, что пропустил, как возле столика парочки выросла фигура одного из волغرцев. За ним маячили ещё двое. Так. Похоже, болаганный маскарад не обманул не только его, но и настоящих северян. Это плохо. Хозяин, конечно, не даст тва обиду заплативших ему постояльцев. Но Вольфгардцы скоро на расправу, как бы в закорухе бастарда не пришебли ни нароком. Северянин что-то сказал на своём языке. Во всяком случае, Лучана, не знавший Вольфгардель, предположил, что это он и есть. Бастард сделал каменное лицо и покачал головой, а девица, мгновенно сообразив, поспешно и звонко сказала: Почтенный и славный воин, мой спутник не может вам ответить. Бу глишили его дара речи. Если хотите что-то узнать, спрашивайте у меня. Но я не понимаю вашего благородного языка. уж простите. Благодарю за любезные речи, красавица, одобрительно и вроде меру любиво прогудел северянин. Так он при тебе? Тогда скажи нам, какого он рода, а то мы с братьями никак не можем признать, что это за чудо такое сидит. Судя по волосам, вольный воин без ярла. но родовых знаков не вижу. А секиры хороши, знатные секиры. Вот на них и родовые знаки вроде есть. Да странные какие-то». Он прищурился, пытаясь разглядеть секиру, стоящую у стола, и бастарда ответил ему неожиданно тяжелым и напряженным взглядом. Лучано даже подумал, что слегка ошибся в оценке. «Этот щеночек уже вырос, и мягкая пуза подставляет не всякой руке». а только той, которую сам придирчиво выбрал. «Его зовут Ульф», — ответила девица. И Лучану опытным ухом различил в ее голосе нотки не то чтобы страха, но явной настороженности. «Он пришел к нам недавно и нанялся к моему дяде. Дядя ему доверяет, но я знаю только, что Ульф — изгой из своего рода. За что его изгнали, дядя мне не рассказывал. И из какого рода тоже. Извините, что не могу вам ничем помочь». Бастардо медленно на показ протянул руку и поднял стакан с вином, отпил и поставил его обратно, держа лицо великолепно невозмутимым, как будто речи не о нём. Северянин снова оглядел его и хмыкнул. Вот оно как значит. А что ж у него секиры родовые не отобрали, как положено? Не смогли, наверное, с изумительной убеждённостью заявила девица, глядя на волгогранца чистыми, наивными глазами. «Не представляю, как можно что-то силой забрать у нашего Ульва. Он же Берсерк». «Берсерк?» — поразился Северянин и недоверчиво глянул на Рыжую. «Темнишь ты что-то, девица. Берсерк без ожерелья? Да будь он хоть дюжину раз изгой. Но если Берсерк, то ожерелье носить обязан. Как иначе люди узнают, что надо его сторониться?» Его поддержали двое за спиной, пробурчав что-то на Вольфарделе. что-то мрачное и неприязненное. Вучанна напрягся и увидел, как плечи бастарда тоже неуловимо каменеют, а сам он едва заметно сдвигает руку по столу, как раз к рукояти секиры. А, жирелье, звонко заявила девчонка и улыбнулась ещё ослепительнее. Конечно, он носил. Только оно порвалось недавно. Мы как раз решили новое сделать. Ульф Она повернулась к бастарду и сказала ему, очень пристально глядя прямо в глаза: "Покажи зубы. Ну те, помнишь, которые ты выбил на жирелье". В лучана показалось, что не только он, но и все, кто был в зале, затаили дыхание. Угрюмое лицо бастарда озарило понимание. Он даже улыбнулся уголками губ, а потом также медленно залез рукой за ворот куртки и вытащил оттуда что-то завязанное в узелок. развязал. Это оказался большой красно-фиолетовый платок. Высыпал на стол. Смотреть уже можно было не скрываясь. Всё равно все вокруг вытянули шеи, словно гуси, приглядываясь к столу, по которому со стуком раскатились, Лучана даже поморгал, думая, что у него в глазах слегка плывёт от трактирного чада с кухни. Но не бывает зубов такого размера. Не бывает Воображение настойчиво отказывалось представить себе дрянь, у которой зубы длиной в его указательный палец. Белые, слегка изогнутые, и даже отсюда видно, какие острые. Зубы, растерянно уточнил волгородец, переводя взгляд со стола то на улыбающуюся девицу, то на безметежного бастарда, снова взявшего стакан. Вот это? Ага, радостно подтвердила девчонка. И Лучана понял, что вот ради одного такого представления стоило... В общем, стоило. Мы у костра сидели, а тут они, демоны. А Ульф как раз ужинал. Он очень не любит, когда ему ужинать мешают. Ну, сами понимаете, кто же любит? Но у тех, кто не любит, не всегда секера есть под рукой. Зато возле Ульфа всегда сразу две. Он вообще с ними никогда не расстается. Совсем никогда, понимаете? Даже... Но это не важно. Она смущённо стрельнула глазками, давая понять, что приличная девушка о таком не говорит. Но Лучана сразу поверил, что изгой и берсерк Ульф настолько суров, что ходит с секирами и до ветру, и в бордель, и вообще спит с ними в обнимку, как же иначе. Он даже забыл на мгновение, что этого Ульфа не существует в природе, так убедительно была девица. В общем, Ульф их прибил, а потом зубы вытащил. С той же милой безмятежностью закончила рыжая. — На новое ожерелье. Вот как только найдем по дороге мастера, сразу закажем. Их же просверлить надо и шнурок подобрать, чтобы красиво. Я ему сама пообещала шнурок сплести. — А, да, шнурок надо, — обалдело согласился Северянин, пока Лучано пытался не сползти под стол от хохота. — Ну, тогда, конечно. Секиры — это да. Понятно, почему не отобрали. Да мы просто удивились. Ульф, значит. Не очень-то он на волка похож. Это Ульф по-нашему. Бастердо подцепил с блюда ломтик ветчины и невозмутимо прожевал, глядя мимо северянина. Девчонка вздохнула и согласилась. Ну да, не похож. Вы правы, славный воин. Только мы всё равно не знаем, как его зовут по-настоящему. А Ульфом прозвали из-за волка. Ну, с ним еще волк пришел. Да вот он, сами посмотрите. И опустила руку куда-то вниз. Это кнебрежно и ласково. Лучано закусил края кожаного рукава куртки. Он, конечно, видел большое и белое под столом, но показалось, что там меховой коврик. Ну, чтобы у постояльцев ноги не мерзли. А сейчас эта белая поднималась из-за стола, едва не сдвинув его с собой. А когда поднялось в полный рост, Махнатая белоснежная башка с острыми ушами и синими глазами оказалась выше пояса Лучана. Волк. Волк? Ульф? сглотнул Северянин. Ульф, подтвердила девчонка и потрепала жуткую тварь по загривку. Подумала и уточнила. Два ульва. Дядушка их так и зовёт. Когда меня в дорогу отправлял, сказал, чтобы я за ними присматривала, а они тоже приглядят. чтобы меня никто не обидел. И посмотрела на северян такими невообразимо наивными глазами, что Лучана не выдержал и тихо простонал даже сквозь закушенный рукав куртки. Всё равно на него сейчас никто внимания не обратил бы, хоть голым на столе танцуй. Вокруг шумел трактир. Кто-то очень храбрый Суннуса поглядеть, настоящего белого северного волка. Ну тут презрительно глянул, лениво оскалил пасть, вывалив красный язык. их храбрец передумал. Вольгворцы тоже благоразумно отступили к своему столу на прощание, пожелав любезной девице и ульву доброго пути. Девчонка мило улыбнулась и ответила тем же. А бастарда коротко склонил голову и снова спрятал лицо за стаканом вина. Лучана поставил бы тот самый заветный банковский скудо, что парень изо всех сил прячет смех. Но нельзя быть серьёзным на таком представлении, да ещё с собой в главной роли. Хорошо, что он всё время молчал, всё равно не смог бы сказать или сделать ничего лучше, чем рыжее Тоже допивая вино, Лучано потихоньку рассматривал девицу уже иначе, чем раньше. Быстра, умна, находчива. И есть в ней тот кураж, который зажигается от опасности. Другая бы растерялась, а эта сыграла словно примадонна. Как же это подобрать д'арвинанское слово для примадонны не получилось. Лучано даже на миг задумался, имеется ли вообще в д'арвинанте театр, если уж банков нету. Тьфу. Хватит об этом думать. Бастарда повернулся к Рыжей и что-то ей шепнул, рискуя выдать себя. А Лучанов вдруг задался вопросом, о котором следовало подумать раньше. Какой гильдии она Магесса? Разум подсказывал, что некромантка, раз уж гранд-сеньор Бастельера ее наставник. Но представить себе вот эту рыжую, смешливую девчонку, наделенную силой притемной госпожи, никак не получалось. Мертвецы, призраки — кладбищенские твари. Нет, быть этого не может. Она и смерть. Юнная Магесса тем временем кивнула и вытерла пальцы салфеткой, которую ей, в отличие от бастарда, подали. Ученый подобрался, лихорадочно раздумывая, когда предложить им свои услуги. Сейчас, когда парочка размярена усталостью, сытна едой и облегчением от благополучно закончившейся встречи с настоящими вольгёрцами, или всё-таки подождать до утра. И тут у него по спине пробежал холодок, заставив не двигаться с места. А напротив, прикинуться частью обстановки, вроде занавески или медвежьего чучела в углу. В зал вошли двое, и Лучана безошибочно узнал в них серую стражу, людей дожа, как бы он здесь ни назывался. Канцлер, да, или лорд-протектор, неважно. Такие мягкие, уверенные повадки, пристальный цепкий взгляд и манера удержаться ни с чем не перепутаешь. Ну что ж, в кое-то веке Тайная стража вряд ли явилась по его душу. Приказчик Лучано Фарелли или лейтенант Лучан Фарел, он одинаково добродетелен и законопослушен. Почти. Но за теми, кто покупает краденых лошадей или тихо ставит свечки Барготу, Тайная стража не гоняется. Тут и думать нечего. На кого они нацелились? Лучана остро пожалел, что горячее вино в стакане закончилось. Всё равно он ничего не может сделать, не убивать же посланников местных властей у всех на глазах. Остаётся только смотреть вторую часть представления, как и положено в правильном магатейле в Болгане. Бастарды удивиться уже почти успели встать из-за стола. Один из двух вошедших, одетый как небогатый дворянин, и с удивительно незапоминающимся лицом подошёл к ним. Второй остался в нескольких шагах, как раз возле столика северян, щедро запивающих встречу сульвами. Встал он умело и грамотно, перекрывая входную дверь. И Лучана заметил краем глаза, что третий, проскользнувший в зал, оказался возле лестницы наверх. "Моё почтение, ми лорд и ми леди", негромко, но чётко сказал первый. слегка поклонившись принцу и магессе. «Прошу вас не совершать необдуманных поступков. Мой господин, лорд-канцлер Аронвен, желает встретиться с вами». «И он тоже, недоброприщурившись, уронил бастарда, разом сбросив маску немого. А если нет?» «Лучше бы да», — чуть заметно улыбнулся уголками губ человек и очень учтиво, почти просительно добавил. «А? Оверти. Никто не причинит вам вреда. Его светлость Ранвен бастарда и девица разом, словно по не слышной команде, повернулись друг к другу, встретились взглядами. Это продолжалось ровно мгновение. А потом они также разом кивнули, и бастард, разворачиваясь обратно, с размаху влепил посланцу канцлера кулаком в челюсть. Пушок! крикнула девица и из-под стола перевернув его Рванулась махнатая белая молния. Всем оставаться на местах, закричал тот, что стоял у лестницы наверх. Приказ лорда-канцлера: никому не двигаться. В дверь влетели ещё трое в гвардейских мундирах и с обнажёнными шпагами. В них врезался с разбегу пушок, но кто-то ещё убежал следом. Лучана закусил губу, в отчаянии понимая, что ничего, на ровном счётом ничего не может сделать. Он убийца, а не настоящий берсерк. И тут девчонка, звонким отчаянным голосом, разрезавшим шум, завопила вечное и безошибочное. «Наших бьют!» «Разумеется, наши оказались у всех!» Пятерка вольфгардцев подхватились первыми. Разговора они не слышали, но поняли, что кто-то попытался напасть на Ульва. Северяне могут резать глотки друг другу с невероятной жестокостью, но там, где южане обижают одного из них, Другие мимо не пройдут. Даже кровные враги сначала разделаются с общим противником, а потом продолжат биться между собой. Тому, кто стоял рядом с их столом, прилетело тяжелым стулом по голове, и человек канцлера осел на пол. Белый волк метался по залу, никого не кусая, но суматоху наводя невероятную. Гвардейцы рванулись к бастарде и девице, но на их пути попался настоящий северянин с секирой. Ещё двое прикрыли его с боков, двое сзади. И этот страшный клин с рёвом пошёл по залу, размахивая оружием. Что-то орали обычные постояльцы и прислуга, безуспешно пытались докричаться до разума лоде канцлера. И над всем этим нёс боевой клич северных воинов, от которого стёкла дребезжали. Лучшего и желать было нельзя. Лучана одним движением впрыгнул на свой стол, оглядел зал. Бастарда и девицу зажали в углу люди канцлера и северяне в перемешку. Там шла лихая драка, в которой не участвовал, разве что сам принц. Он прикрывал девицу широкими плечами, а перед ним металась огромная белая тень, никого не подпуская близко. Но кабатские драки не длятся долго. Боргот и так был к нему щедр. Лучана перемахнул трактирный зал, прыгая с одного стола на другой. Добежал до угла, молясь, чтобы северная тварь не приняла его за угрозу и не щёлкнула зубищами, поймав в полёте. Зубы там были немногим хуже, чем у демона. "За мной!" крикнул набастардов самое ухо, схватил девицу и выдернул из-за его спины, как морковку из грядки. Она оказалась не такой уж лёгкой, но Лучана ужом ввинтился между дирощущимися, прикрывая девицу собой. За руку дотащил её до лестницы, а дальше она проявив удивительную для девушки сообразительность, кинулась бежать ещё быстрее него. Следом грохотал сапогами принц бастарда, а когда их маленькая компания взлетела на второй этаж и добежала до номера Лучана, четвёртым оказался то ли Ульф, то ли Пушок. "Ты ещё кто?" рявкнул принц, окончательно обретя дар речи. "Ваше спасение", парировал Лучана, подхватывая собственную сумку. "Берёте, какое есть?" Или сначала поторгуемся. Ал, крикнула девчонка, выглядывая в окно. Стража у конюшни. Бастарда одним прыжком оказался у окна, бросил туда короткий взгляд, и на его юный, несмотря на суровость физиономии, проявилось отчаяние. Конечно, стража, фыркнул Лучано. Конечно, у конюшни. Где же вас ещё ловить-то? Вы сейчас бегите по чёрной лестнице и через скотный двор наружу, на улицу. А я выведу коней, которые ваши. В двух парах глаз, обращённых на него, ярко-голубых и зелёных, зажглась недоверчивая надежда. "Две кобылы", выпалил принц, гнедаясь щёлками, и белая орлизейка. "Зачем ты нам помогаешь?" "Встретимся снаружи, всё расскажу", пообещал Лучано. Теперь точно зная, чтоб из него лихая парочка не сбежит. Ну, быстрее. И первым выскочил из комнаты, по пути лихорадочно обдумывая, как увести из конюшни сразу четырёх кобыл, если он мастер-шип, а не как однакрат. Баргут его дери